Глава 16. Кристофер. Чем больше Кристофер изучал бумаги, тем мрачнее становился. Он сидел за столом в своем кабинете, а перед ним лежала раскрытая картонная папка с документами. Доклады, отчеты, сведения. Верентис, цветущий некогда город, превратился в рассадник преступности, мора и смерти его родной город, где проживали близкие, о судьбе которых он ничего не знал. Прочитав первые сообщения о холере, начальник королевской гвардии сразу же перебрал бумаги в поисках списков умерших. Что за безалаберность? Он злился, ругался, но так и не обнаружил искомого. Сделав глоток крепкого кофе, дракон принялся вчитываться в строки, стараясь прогнать нарастающее волнение. — Не время унывать, — тихо, но требовательно произнес Кристофер самому себе. Не прошло и полугода, как он схоронил отца, и мысли об еще одной утрате расшатывали и без того хлипкие нервы. Болезнь привезли моряки с Тейских островов. Хворь быстро распространялась по всему порту, Рыбацкой площади и Прибрежному рынку. Затем весь город. В первые дни умерло более тысячи человек. В уме Кристофер подмечал основные моменты. Он взял чистый лист бумаги и карандашом сделал кривой набросок Верентиса. Печатной карты города у него не было, и дракон допускал определенные неточности. Но... Насколько помнил гвардеец, рыбацкая площадь находилась в другой части бухты и не была связана с портом напрямую. И что делал в Верентисе торговый корабль с островов Тей? Островитяне собирали первый урожай только к середине лета, и именно тогда начинали мореходство. «Холера!» — надо уточнить у целителя Малиса по поводу нее. Волнение за родных потихоньку сходило на нет, пока Кристофер вчитывался в документы. Ему удалось отыскать несколько противоречий между докладами, особенно в количествах жертв болезни. Да и сама хворь вызывала вопросы. На своей памяти гвардеец не мог вспомнить, чтобы холера могла распространяться так быстро и быть столь смертоносной. А ведь позади семь лет войны и две эпидемии. Но даже тогда таких потерь удалось избежать. Странно, но ведь Верентис — единственный город, который не затронули боевые действия. С обратной стороны листа, где изображалась карта, дракон записывал созревшие в голове вопросы, и сейчас их накопилось достаточно, чтобы сделать один единственный очевидный вывод. «Ничего не понятно» подытожил Кристофер, отложив в сторону последний отчет. Дракон сложил документы обратно в папку и допил кофе. Ему нужно переговорить с Арисом, а еще с дворцовым целителем, которому он так и не показал рану, как обещал Герберту. Вчера после ужина гвардеец сразу же отправился в свои покои. Горячая ванна избавила его от устойчивого запаха рыбы и костра, но не смыло мысли о ней. Интересно, как там Алита? Как прошло ее знакомство с семьей? Подумал дракон, невольно улыбаясь. Вспомнив нрав сестер короля, он тяжко вздохнул. Кристофер взглянул на часы. Половина девятого. Прихватив с собой папку, он решил отправиться сначала к Малису, потому как король в это время завтракал с родными. Привычным быстрым шагом начальник Королевской гвардии добрался до северо-восточной части Королевского дворца. Здесь располагались врачебный кабинет, лазарет и алхимическая лаборатория. Обычно Малис находился в одном из этих помещений, занимаясь лечением обитателей дворца, или одному ему известными научными исследованиями. Кристофер повернул в сторону просторного холла и тут же заметил придворного целителя, разговаривавшего с одним из своих учеников возле высокого окна. «Доброе утро!» — первым поздоровался Малис, поправляя круглые очки на переносице. Он являлся черным драконом, а в человеческом обличье выглядел как невысокого роста дородный мужчина с красным, гладко выбритым лицом, кустистыми бровями и редкими короткими волосами. Как и Алита, Малис был прирожденным целителем. Доброе утро! следом поздоровался молодой собеседник придворного целителя, робко глянув в сторону подошедшего. Кристофер вежливо поприветствовал обоих и выражением лица и позой сообщил, что не желает обсуждать возникшие дела при практиканте, и целитель сразу понял начальника гвардии без слов. — Ты все запомнил? — спросил Малес ученика. Тот в ответ сдержанно кивнул. — Не забудь все записать в журнал с подробнейшим описанием каждого шага. Еще раз кивнув, молодой практикант удалился. — Что-то вы вчера не зашли на перевязку. Своевольничаете? Малис имел привычку разговаривать таким тоном, что невозможно было отличить шутку от укора. — Мне кажется, я излечился, — мягко ответил Кристофер. — В самом деле? Брови придворного целителя взлетели вверх, а его лицо стало то ли удивленным, то ли насмешливым. Он с важным видом одернул рукав сюртука синего цвета. — Мне часто давалось слышать подобное от пациентов. — Должно произойти чудо, чтобы вы излечились от токсина. Так и вышло. Гвардеец слегка улыбнулся, вспомнив взволнованное лицо чуда. — Осмотрите меня. Малис скептически взглянул на Кристофера, хмыкнул и махнул рукой в сторону двери врачебного кабинета. Пройдемте. Десять минут спустя гвардеец стоял ногой по пояс посреди комнаты, обставленной различными медицинскими приспособлениями, названий большинства которых он не знал. Целитель рассматривал затянувшуюся рану, свежие рубцы разовели, а остальная кожа выглядела вполне здоровой. Сколько времени прошло с момента магического ритуала? Первый вопрос, который задал Малис после короткого объяснения Кристофера. Чуть более суток. Великолепно. Процесс заживления идет очень быстро. Целитель аккуратно ощупывал место ранения, применяя магию. Некоторые ткани внутри еще повреждены. Нужно чуть больше времени для полного восстановления. Но меня очень радуют рубцы. Со временем они затянутся в тонкие полоски. Малис убрал руки и ошеломленно посмотрел на гвардейца. — И? — Вы, правда, исцелены. Никаких сомнений. Неужели ее высочество обладает такими способностями? Целитель задал вопрос скорее себе, нежели Кристоферу. Уставившись в одну точку, он почесал под носом. — Можете одеваться. По ощущениям ее чары отличаются, она очень мягко воздействует на магический сосуд. После ритуала я был полон сил, а рана быстро начала затягиваться. Хочу познакомиться с ней лично, пробубнил Малис. Кто бы мог подумать, ледяная драконица — целительница.